Второе. Домой я возвращаюсь после восьми вечера. В уютной Сталинке на Садовом, арендованной у подруги по смешной цене, я живу уже пару лет. Откладываю деньги на покупку собственной квартиры, но из-за амбиций приобрести недвижимость непременно в центре, с учетом ее высокой стоимости, выбирать мебель и занавески мне в ближайшее время не предстоит. В холодильнике меня ждут салат и суп в запечатанных контейнерах. Бульон ставлю в микроволновку. Когда-то мне нравилось готовить, но со временем я это дело разлюбила. Перемыть кучу посуды ради себя одной. Проще зайти в супермаркет и купить что-то готовое. Начинаю распаковывать салат, но отвлекаюсь на звук входящего сообщения. «Так и я заеду, через два часа освобожусь». Никита. Я засовываю в рот ломтик сельдерея и быстро печатаю «Не сегодня, ложусь спать». Ответа не дожидаюсь и сразу гашу экран, потому что текст следующего входящего знаю наизусть. Тогда спокойной ночи, малыш, созвонимся завтра. Интересно, Никита хотя бы немного расстроен отказом. Микроволновая печь сигнализирует о разогретом ужине и ровно в ту же секунду вновь оживает телефон, но не привычным писком мессенджера, а коротким звуком, услышанным мной сегодня в офисном туалете. Дурацкое приложение вновь дает о себе знать. Неужели кислотные плавки решили попытать счастье? Красивое фото, но для желающих познакомиться поближе передает мало сути. Ну и кто тут у нас? Надвинутая на глаза бейсболка и лицо, скрытое тенью. Сава, 26 лет, находится в 8 километрах от вас. Твой аватар тоже не слишком говорящий. Отложив телефон, я иду доставать суп из микроволновки. Фото для поиска партнера и впрямь не слишком эффективное. Я не смогла заставить себя загрузить снимок целиком, а потому оставила в кадре лишь губы, шею и ключицы. Зато он рождает простор для фантазии, как и твой снимок. Не донеся до рта ложку, я разглядываю это сообщение. По крайней мере, красноречием Сава не обделён, в отличие от кислотных плавок. «Ты поэтому мне написал, чтобы иметь возможность пофантазировать?» В твоем случае никакой фантазии. Я могу легко описать твою внешность. Ложка супа, наконец, оказывается у меня во рту, и я мысленно хихикаю. А этот любитель виртуальных знакомств, однако, и впредь изобретателен. Попробуй, это может быть даже интересно. Одно условие. Если я угадываю, ты соглашаешься на свидание со мной. Никаких поездок за город, не волнуйся. Простой ужин в ресторане. Вот так неожиданно еда перестает быть главным развлечением вечера. Этот парень сумел меня заинтриговать. Вернее, его сверхуверенность и настойчивость. Что его так заинтересовало в моем снимке? Покрытые блеском губы? Тогда тебе придется назвать больше, чем цвет глаз. Нужные детали. Хорошо. Так ты согласна? Разве не этого я хотела? Развлечься. Согласна. Начинай. Ты красивая. Твоя красота вызывающая, броская и порой играет против тебя. Она отпугивает слабаков. Глаза карие, разрез экзотический, кошачий. Прямой нос, высокие скулы. Кажется, именно такие сейчас считаются модными, из-за них тебя часто подозревают в злоупотреблении косметологией, хотя они достались тебе от природы. От участившегося сердечного ритма мне становится жарко, Я даже со стула встаю, настолько поражена. Кто он, черт возьми, такой, откуда все это знает? Я зарегистрировалась в приложении чуть больше суток назад. Тут даже имя не моё. Пожевав пересохшие губы, я печатаю... Что-нибудь еще? Рост примерно метр семьдесят. Размер груди третий. Грохоча босыми пятками, я вылетаю из кухни в гостиную и от волнения начинаю наматывать круги вокруг дивана. Кто? «Кто это может быть? Вика кому-то обо мне рассказала?» «Исключено. Она даже не знает о моей регистрации в приложении». «Но кто?» Я никому не говорила. Остановившись, я впиваюсь глазами в экран. «Мы знакомы?» «Нет. Кстати, меня зовут Сава. А тебя?» «Только не говори, что это твое настоящее имя. На Наташу ты не похожа». «Мира», — печатаю я, прежде чем успеваю подумать. Приятно познакомиться, Мирра. Судя по твоему последнему вопросу, ты задал мне ужин. Уверен, ты умеешь держать слово. К сожалению, сейчас мне нужно идти. Я напишу тебе завтра. Через секунду приложение сообщает мне, что пользователь Савва ушел в офлайн.